В Бромли мистер Уэлс. Мистер Уэлс удивился: "Ну да? Вы бывали там? Вы отправляетесь сейчас?" "Да. Я пытаюсь попасть в Бромли, ну, очень давно. Не возьмёте меня в попутчики?" "Пожалуй", мистер Уэлс засмеялся. И "Я никогда не слышал о ком-нибудь, кто так хотел бы посетить Бромли. Большинство людей скорее хотели бы убраться из него". «Мы должны поторопиться, мистер Корнеллен. Время не терпит». Глава одиннадцатая Хотя настроение мистера Уэллса казалось значительно улучшилось после того, как он покинул кафе Роял, они ни слова не обмолвились в кэбе. Джерек пришел в замешательство, когда у кассы с него потребовали плату за проезд кэбби. Но Уэллс великодушно заплатил за обоих, предположив, что у мистера Корнелиана нет английских денег. И сейчас они сидели в купе прокуренного вагона второго класса, ожидая, когда поезд тронется. Джерек с любопытством изучал меблировку вагона, которая оказалась совсем не такой, как он представлял. На обивке виднелись пятна, трещины, потеки. И Джеррик решил тщательно воспроизвести их при первом же удобном случае. Спасибо вам, мистер Уэлс. Я уже потерял надежду, что когда-нибудь найду Бромли. У вас там друзья? Да, один друг, Леди. Возможно, вы знаете её. Я ещё помню кое-кого в Бромли. Миссис Амелия Андервуд. Мистер Уэлс нахмурился, покачал головой и стал набивать табаком свою трубку. Нет, боюсь, нет. А где она живёт? Коллинс, Авеню 23. Вот, и да, одна из новых улиц. Бромлей здорово вырос с тех пор, как я был молодым. Вы знаете, как найти эту улицу? Ну, конечно. Не беспокойтесь, я покажу вам дорогу, мистер Уэллс. Прислонился к спинке сиденья, глаза его весело блеснули. Как это похоже на старину Гариса, стыдтить вас с кем-то другим, кого он в глаза не видывал. Почему-то он любит хвастать, что знаком со всеми. Люди обижаются и не хотят иметь с ними никаких дел. Голос мистера Уэллса был звонким и оживлённым. Я всё-таки слегка благоговею перед ним. Он разорил полдюжины газет, Но всё же публикует лучший материал в Лондоне и даёт шанс, за что я ему очень благодарен. Вы пишете для французских газет, мистер Карнеллиан? Хм. Нет, ответил Джеррик, не желая повторять свой предыдущий эксперимент, когда он рассказал абсолютную правду, и ему не поверили. Я немного путешествую. По Англии? О, да. И где же вы побывали? Только в XIX столетии. — сказал Джерик. Сначала мистеру Уэллсу показалось, что он не расслышал ответ Джерика. Но потом лицо его озарило добродушной улыбкой. «Вы читали мою книгу», — воскликнул он с энтузиазмом. «Вы путешествуете во времени, не так ли, сэр?» «Да», — сказал Джерик, обрадовавшись, что его хоть раз приняли всерьез. «И у вас есть машина времени?» В глазах мистера Уэллса появился лукавый блеск. Пока нет, ответил Джеррик. Но испытываю в ней острую необходимость. Не могу вернуться тем способом, с помощью которого оказался здесь. Я не из прошлого, видите ли, а из будущего. Вижу, помрачнел мистер Уэллс. Поезд тронулся. Джеррик посмотрел на одинаковые закопчённые дымом крыши, освещённые газовыми лампами. Все дома кажутся очень похожими и перенаселёнными, сказал он. Они отличаются от тех, что я видел раньше. Около Кафе Раэль? Вы не знаете, что такое трущобы, потому что их, наверное, нет в вашем времени. Трущобы? переспросил Джеррик. Нет, ему нравилось покачиваться в такт движению поезда. Интересное ощущение, не похожее на ваши. Монорельсовые дороги. Полюбопытствовал мистер Уэллс. Абсолютно, весело ответил Джерк. Вы знакомы с тем джентльменом, который исчез при моём появлении? С Джексоном? Мы встречались несколько раз и даже разговаривали на общие темы. Насколько я знаю, он появляется в редакции крайне редко, когда Гаррис на этом настаивает.